251. Матерь Агни-йоги. Почему говорим о далеких мирах и к ним устремляем? Да только потому, что на земле нет их красоты, нет их утонченности, нет их духовности и нет их свободы. Неосуществимое в данный момент на земле осуществлено и достигнуто там. То, к чему стремится дух самый высокий, уже создано там. Миры дальние — это окно в беспредельность будущих достижений устремленного духа.